Глава 46. Преданность. Полет и посадка были мягкими, нея включила телефон. Первая смска была от Брэма. Он выспался и радовался, как дитя тому, что нашел на кухне кашу. Сам сварил ее, сытно позавтракал и готов был выдвигаться в дорогу. Очарованная его доверием в момент уязвимости, Нея улыбалась и гладила пальцами корпус телефона, представляя, как касается смуглой кожи Брэма. Обуздав чувство она мысленно возвела вокруг него защитный купол и ответила, пожелав захватывающих и счастливых приключений. Себе она пожелала того же, ей захотелось жить. Жить играючи, в ней пробудилась бесстрашие и преданность. «Иногда ты повержен со своей правдой». Преуспевающие посмеиваются над тобой. Кому-то везёт меньше, злорадствуют. Добрые сочувственно удивляются, зачем. Большинству нет и дела до ерунды в твоей голове, а там раздрай. Преданность — это или гордыня. Мудро отступить, или это малодушие. Маешься, бунтуешь, убиваешься, молишься. Ещё. И не сходит. Преданность не про правильно и неправильно, не про пользу и вред не про добро и зло, даже не про жизнь и смерть. Она за пределами этого. Вопреки и победоносно. За пределами рациональности, страха и нейробиологии. Она – дыхание Бога, пронизывающее все, незримая нить эволюции. Для человека преданность – почти трагедия. Он не может позволить себе ни ее из-за своего и чужого эго, не может довольствоваться меньшим из-за уязвимости, неизбежный в близости, и не может не тосковать по ней. Он учится лавировать, приучает себя к бесчувственности и недоверчивости и достигает такого мастерства, что перестает доверять даже себе, вверяется служению мирским идолам, возведенным на пьедестал его заблудшей и жаждущей возвышенного душой, или впадает в нигилизм. Но если разочарование и усталость? порождает в человеке вместо филистерского пиетета или циничного скепсиса бунт мечтателя и безрассудную тягу к неизведанному, то трагедия превращается в познавательную игру с элементами фантастики. Путем преданности, врожденной и желанной, от оттого безусильной и парадоксально дарующей освобождение, обычный человек сравнительно быстро может состыковаться и освоиться с потенциалом сверхчеловеческого. «Ты хочешь изменить мир?» — спрашивал Брэм. «Нет, я хочу пройти через червоточину в сверхчеловеческий и показать другим фарватер». «Хм». -хм Смеялась Нея. Потом записывала в тетрадку. «Этот путь — игра. В основе игры — любовь. Та, что, безусловно, за пределами двойственности. Прежде этого — расслабление, в основе которого — самоосвобождение». Самоосвобождение случается, когда самосознание растождествляется с эго. Сцепленность с эго не превозмочь без слияния с Богом. Слияние не случится без преданности. Русло преданности — смирение. Вера — договор, самоотдача — его условия. Преданность — печать в сердце. Становишься тем, кого не знаешь. Делаешь то, чего от себя не ожидаешь. И больше не знаешь, чего ждать. Это пугает на секундочку или меньше. И по восходящей осознаешь, что та, которую не знаешь, нравится тебе больше тех прежних, которыми пыталась быть. Даже когда это та ошибается. Если не принимать свои пороки и слабости слишком серьезно и не требовать от себя достичь всего желаемого, то вполне естественно в себя влюбиться. На ретрите Нея встретила Эдика, невредимого и загорелого. «Спасибо». Он по-братски обнял её, возвращая мешок и палатку. «Я чуть не умер, благодаря твоей палатке живой. Ливень через день шпарил. И ветер бешеный был. Как-то раз ночью вокруг палатки кто-то ходил, я так и не понял, кто». ага молодец, что без неприятностей добрался». «Сам удивляюсь, как я мог». «Уф, Он смахнул со лба воображаемый пот. «Вообще не хочу думать, сколько всего могло случиться. У тебя-то как дела?» «Вроде справляюсь». Нея осеклась, раздумывая, стоит ли откровенничать, но решилась. «Раньше, когда что-то шло не так, я старалась не делать хуже. А теперь получается просто любить». «Как это?» «Не знаю. Я не сама это дело Это вроде не моё, а через меня происходит. Поэтому просто». «Сложность в том, чтобы не бояться этого, не бояться так жить». «Я чё-то такого не понимаю». «Вот и оно», — улыбнулась Нея. «Я люблю, что ты не понимаешь, если не боюсь быть непонятой. Хм. Понимаешь?» Этот разговор спровоцировал новую попытку Неи осмыслить любовь, и в этот раз интерпретация получилась более практичной. без «Бесстрашие отдавать, потребность получить желаемое» не отменяет возможность что-то отдать. Отдавать не значит быть безотказным. Даже отказывая в одном, можно обогатить в другом. Если занять расслабленно-сострадательную позицию в контакте с человеком, получится угадать посильную ценную поддержку. Способность сделать мир лучше не требует избранности. Попытка сделать лучше одно мгновение жизни для Бога не менее дорога. Для другого может значить больше целого мира.